Из отверстия двери дул ледяной ветер, он шевелил края свитка, и диафант прижимал его пальцами к доске, заменявший стол. Мог ли он предположить, что ему придется заканчивать свой труд в скифской степи? Его история рождалась в тепле, при мягком свете масляной лампы. Она сохранила отпечаток домашнего уюта и неторопливых раздумий. Она была созданием человека, привыкшего оценивать поступки с высоты разума и справедливости. Но жизнь, являющаяся объектом истории, неизмеримо сложнее и противоречивее того, что выходило из-под его стиля. Добро и зло выступают в масках, и никогда нельзя понять до конца, кто перед тобой» все это диофант понял здесь в полуразрушенном варварском городе негнущимися пальцами диофант выводил отправляя войско в пергам митридат эвергет рассчитывал на получение от римлян фригии он не задумывался над последствиями своего решения или может быть полагал что обладая фригией сумеет противостоять риму с большим успехом. В конце жизни он убедился, что победа арестоника принесла бы ему больше выгод и избавила бы от сильного и опасного соседа. Он начал переговоры с царем Армении, предлагая ему союз, отправил послов к Скиллуру с просьбой прислать конных стрелков. Римлянам это стало известно, и они устранили царя с помощью его жены Лаудики. диофант отложил стиль и задумался. Так ли просто роль, которую он отводит в своей истории матери Митридата? Может быть, Лаудика не просто орудие в руках римлян? Устраняя Эвергета, она расчищала путь к власти своему сыну. За стеной послышался шум и бряцанье оружие. В дверь ворвался воин. Глаза его были круглыми от ужаса. Стратег отложил стиль. «Что случилось?» «Идут!» выдохнул разведчик. «Их мириады! Палак привел Роксоланов!» «Войны выстроились у городской стены. Шесть тысяч голов, повернута к возвышению, на котором стоял стратег. «Войны! Палак не захотел мира с Митридатом и привел из степи воинственных кочевников. У нас остается время, чтобы отойти в горы!» «Но тогда ничто не удержит варварский поток. Я решил дать варварам бой. Они отделены от нас двухдневным переходом. Этого достаточно, чтобы наточить мечи и принести жертвы богам». Из рядов вышел юноша и торжественным шагом направился к полководцу. «Что ты придумал, Архилай? Разреши предупредить херсонеситов и привести тяжело вооруженных». «Через два дня варвары будут здесь! Хер сонеситы будут раньше, клянусь тебе!» Гелиос был подобен диску, выкованному молотом Гефеста. Невидимые щипцы медленно опускали его в воду, и он передавал свой багрянец Понту. Прежде, в это время, склеров возвращались в виноградари. Шатаясь от усталости, они несли ивовые корзины с гроздьями Диониса. Весь город высыпал им навстречу, радуясь обильному урожаю. Теперь все тихо и мертво. Будь-то в Херсонесе не осталось ни души. Только на угловой круглой башне цитадели видна одинокая и неподвижная фигура. Нет, часовой не любуется закатом. Он смотрит на дорогу, машет рукой, и площадка башни мгновенно заполняется вооруженными людьми. На повороте дороги, соединявшей Херсонес с Киркинетидой, показался человек. Судя по тому, как незнакомец отрывал ноги от земли, каждое движение стоило ему невероятных усилий. «Да это Архилай!» — крикнул один из стражей. Все они много раз видели атлета, все они помнили его улыбающимся свинком на голове. Но теперь Архилай был почти неузнаваем. Его лицо почернело, губы запеклись, волосы слиплись. Подбежав к открытым перед ним воротам, Архилай протянул свиток. По звуку колокола гоплиты Херсонеса выбегали из ворот и строились за протейхизмой. В лунном свете доспехи отливались серебром. «В путь!» — крикнул Домосиклу. Колонна качнулась и двинулась. У поворота дороги домосикл оглянулся. Факелы освещали уже закрытые ворота с чудовищным ликом горгоны К тому времени, когда херсонеситы прибыли в Неаполь, битва уже была в полном разгаре. Роксоланы, потерпев неудачу в первой атаке, снова съезжались в ряды. Кони кружились под ними, словно исполняя диковинный танец. Ржание, гортанные выкрики всадников, зловещее уханье барабанов, стоны раненых — все это наполняло воздух, сливалось в чудовищную музыку боя. В ней исчезали отдельные голоса. Каждый уже не принадлежал себе, становясь частицей чего-то огромного и непостижимого. Словно на этом поле столкнулись сами боги — Зевс и Папайк. Короткая передышка, отвоеванная понтийцами, была достаточной лишь для того, чтобы стереть со лбов пот. Вновь неслась лавина из лошадиных и людских голов с опережающим ее зловещим посвистом стрел. Но и новая атака разбивалась о железную стену из лад и шлемов. Ломалась и дробилась на части. Перед фалангой возвышались островки конских крупов, образуя извилистые проходы и по ним неслись той же неиссякаемой яростью новые и новые волны. Дамасикл едва успел поставить своих гоплитов рядом с понтийцами, как раздался ракочущий гул. Из-за холма выкатились повозки роксоланов, превращенные варварами в боевые колесницы. За спиной возничьего, управлявшего конями, стояли стрелки. Они с удивительной ловкостью сохраняли равновесие, успевали выпускать стрелу за стрелой. Это была последняя надежда Тассия, рассчитывавшего смять и уничтожить пришельцев. Но железная стена фаланги расступилась пропустив варварские телеги в тыл, и там засыпала их копьями и дротиками. И все стихло. Тишина была такой же неправдоподобной, как победа. Напрасно воины геофанта и Домосикла ожидали новой атаки. Несколько десятков всадников уходило в степь. Это все, что осталось от варварских полчищ. Митридат углубился в свиток. Между буквами, выстроившимися в ряды, вырастала фаланга. На латы и шлемы, на медные лица гоплитов ложился отблеск скифских костров. И над всем этим звучал приглушенный шумом боя голос, подобно художнику, пояснявший смысл нарисованной картины. В ней были разбитые враги, брошенное ими оружие, ликование эллинов, встречавших победителей. Не хватало лишь одной детали, без которой, однако, победа не бывает полной. Митридат не видел Палака, склоняющего голову или протягивающего руку при заключении мира. Палак ускользал от взгляда, превращаясь в неуловимую и тем более страшную тень. диофант описывая свои победы, ничего не сообщал о Палаке, о его намерениях и планах. Римлянам они были известны лучше. Митридат вспомнил недавнюю встречу с римским сенатором, прибывшим на поклонение Кибели. Римские паломники все чаще появлялись в Синопе и спешили оттуда в Каману, где был храм великой богини. Но этот сенатор привез послание от консула Гая Мария. Ссылаясь на жалобу Палака, Консул просил Митридата, как друга и союзника римского народа, воздержаться от враждебных действий против скифов. Он напоминал, что Боспор Кемерийский разделяет Азию и Европу, а Европа, согласно договору с Фарнаком, принадлежит римлянам. «Эти римляне вездесущи», — думал Митридат. Даже теперь, когда им угрожают кимры, они думают о скифах. Они всюду суют свой нос, вмешиваются в чужие дела. Но теперь, кажется, им можно ответить, что Европу и Азию разделяют другой боспор, что он, Митридат, защищает эллинов всюду, где у них хотят отнять свободу и жизнь».